Онест туманян. Хозяин и работник. Было ли не было, жили два брата-бедника. Думали они, думали, как им быть, за что приняться, чтобы прокормить семью. И порешили. Младший останется дома, А старше наймётся в работнику к богачу, и зарбы так будет посылать домой. Так и сделали. Старший пошёл и нанялся к богачу. Работать он обязался до весны, когда начнёт куковать кукушка. Хозяин поставил работнику неслыханное условие. Если, говорит, ты до срока рассердишься, ты заплатишь мне 1000 рублей. Если я рассержусь, заплачу я. Да В девять у меня нет 1000 рублей. Откуда же их взять? отвечает работник. Не беда. Тогда послужишь у меня без жалования 10 лет. Парня сперва исбугало такое странное условие. Потом он подумал: а что может случиться? Пусть делает, что хочет. Не стану сердиться, да и всё тут. А ежели он рассердится, пусть сам и платит по уговору. Ладно, говорит, согласен. Договорились и начал бедняк служить. На другой же день с позоранку Хозяин разбудил парня и послал его в поле. Ступай косить, пока светло, а как стемнеет, возвращайся. То работник идёт, весь день косит и вечером усталый возвращается домой. Боже, ты вернулся? спрашивает хозяин. Солнце зашло, вот я и вернулся. Но ну, нет, так не годится. Я тебе сказал: коси, пока светло. Солнце зашло. Зато посмотри-ка, вышел его братец месяц. Разве он хуже светит? Как же это так? удивляется работник. Уж мне сердце солеты, спрашивает хозяин. Нет, нет, не сержусь. Я только говорю, что устал. Отдохну малость, испуганно пробормотал работник и снова поплёлся косить. Косил он, косил, пока не дошёл месяц. Но только скрылся месяц, опять показалось солнце Работник выбился из сил, с ног валится. Вай, будь проклято твоё поле и твой хлеб, и твоё жалование. Начало отчаянно ругаться. Эге, -э -э -э, ты никак теждешься, словно из-под земли вырос хозяин. Если семьдился, уговор остаётся уговором. Не говори потом, что я поступил с тобой несправедливо. И как условились, заставляет он работника либо платить 1000 рублей, либо работать на него даром 10 лет. Очутился работник между двух огней. И тысячи нет, чтобы отдать хозяину и избавиться от него. и работать у такого человека 10 лет нет мочи. Думал, он думал и наконец выдал хозяину расписку на 1000 рублей. А сам Пануры с пустыми руками возвратился домой. Ну как дела? спрашивает младший брат. И старший брат садится и подробно рассказывает всё, что с ним случилось. "Не беда", говорит младший. "Не горюй. Теперь ты оставайся дома, а я вместо тебя пойду". Приходит младший брат к тому же хозяину наниматься. Багач опять назначает срок. Работать до первого крика кукушки и ставит условие: если рассердится работник, то платит хозяину 1000 рублей. Или работает даром 10 лет. А если рассердится хозяин, платит он работнику 1000 рублей и отпускает его. Нет. Я не согласен. возражает парень Если ты расседжишься, заплатишь мне 2000 рублей. Рассежусь я, заплачу тебе 2000 рублей и буду работать на тебя даром 20 лет. Ладно, ухмыляется богач. На том и порешили. Занимается утро А работник и не думает вставать. Хозяин то и дело входит и выходит, а работник всё спит. Вставай, парень, скоро полдень. Уж не сердись-ли ты, приподнимает голову работник. Нет, нет, не сержусь, испуганно отвечает хозяин. Я только говорю, что пора бы нам в поле идти косить. Но если так, Пойдём, спешить некуда. Наконец работник встаёт и начинает обуваться. Хозяин и входит, и выходит, и входит, и выходит, а он всё обувается. Да поторопляйся же ты, парень. А, да ты, кажется, сердишься. То сердится. И не думаю, Я только хотел сказать, не опоздать бы нам на косавицу. И отдел другое. А то помни, ведь у нас уговор, отвечает работник. Пока работник обувался, пока добрались они до поля, перевалило за полдень. Время ли теперь косить? спрашивает работник Видишь, все обедают, пообедаем и мы. А там и за работу. Сели, пообедали. Работник и говорит: "Люди мы рабочие, надо малость вздремнуть, сил набраться". Уткнулся лицом в траву и проспал до вечера. Эй, парень, вставай. Стемнело уже. Все кончили косьбу, одно наше поле не убрано. Сломить бы шею тому, кто тебя прислал ко мне, чтоб тебе хлеб встал поперёк горла. Будь проклята твоя работа. Ну и в беду же я попал. Выходите из себя, хозяин. Э, да ты никак сердишься? приподнял голову работник. Да нет же, никто не думает сердиться. Я только говорю, что стемнело, домой пора. Ну, отдел другой, пойдём. А то ведь помнишь наш уговор. Горит тому, кто рассердится. Вернулись домой. Видят, пришли гости. Посылает хозяин работника зарезать овцу. Какую? спрашивает работник. Э, -э да какая попадётся, отвечает хозяин. Работник уходит, спустя немного зовут богача. Беги скорее, работник перерезал всё твоё стадо. Прибегает хозяин и видит, И вправду перерезал работник всех его овец. Схватился он за голову и голосить: "Чтоб обрушился на тебя твой кров окаянный! Что ты наделал? Разорил меня в конец! Ведь ты же сам говорил: "Режь, какая попадётся", а мне они все подвернулись под руку. Вот я всех и зарезал. Я сделал, как ты велел, спокойно ответил работник. А ты, я вижу, рассердился. Да нет, не сержусь я, жалко только всех моих овец зря зарезал. Ладно, если не сердишься, я ещё на тебя поработаю. Начал хозяин раздумывать, что делать, как избавиться от такого работника. Уговорились они до первой кукушки, а зима только начинается, ещё далеко до весны и до кукушки. Думал он, думал, и вот что придумал. Привёл жену в лес, посадил на дерево и велел ей куковать. Осам вернулся домой и говорит работнику: Пойдём в лес, поохотимся. Как подошли они к лесу, жена и принялась куковать. Куку, куку, куку. -ку". Ого, поздравляю тебя, говорит хозяин работнику. Кукушка прилетела, срок твой кончился. По один дождес микнул, в чём дело? Ну, говорит, слыхан ли где, чтобы среди зимы кукушка куковала? Подстрелю я эту кукушку, посмотрим, что это за птица, сказал, вскинул ружьё и прицелился. Заинскриком бросился к нему: "Ой, ой, ой, ой, не стреляй, ради бога. Будь проклят тот день, когда я тебя встретил". "Экую беду я накликал на себя". "Да ты никак сердишься?" "Да, добратец, да, сержусь. Хватит с меня. Пойдём". уплачу деньги и избавлюсь от тебя. Я тебе условие ставил, я и должен расплачиваться. Теперь я понял старую поговорку: не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Так образумился богач, а младший брат разорвал долговую расписку старшего брата, получил сверх того 1000 рублей. и возвратился домой